При сносе Гребневской церкви в начале 1930-х годов храм сносили не сразу, а по частям. С 27 по 35 год были обнаружены надгробная плита Магнитского, находится в историческом музее, и его захоронение. Прах первого в России математики-учителя покоился в старинном гробе, дубовой колоде. В изголовье лежали чернильницы в виде лампадки и гусиное перо. В самом начале Мясницкой, справа от подземного перехода, стоит один из корпусов ФСБ. К главному входу в него со стороны улицы ведет мощная гранитная лестница. На месте лестницы и входа и находилась церковь Гребневской иконы Божьей Матери. Проходя мимо, вспомните, что где-то здесь, под асфальтом, покоится прах первого в России математики-учителя Нет над ним ни камня, ни креста, как поется в известной песне, справедливые слова песни о том, что служил он во славу русского флага. Было бы справедливо установить на этом месте его старинное надгробие или памятный знак. Вернемся к акварели Алексеева. По улице возле ворот на территории церкви Гребневской иконы Божьей Матери стоит одноэтажный дом Причта. Далее видно трехэтажное здание Университетской типографии. 1780-е годы ее арендовал Новиков, жил он в доме напротив. 1780-е годы были с самыми плодотворными годами просветительской и издательской деятельности Новикова. Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп. Навеков во всех этих поприщах оставался одним и тем же сеятелем просвещения. Так характеризовал Новикова Ключевский и называл 1780-е годы в истории общественной и научной жизни Москвы навековским десятилетием. В доме Новикова происходили заседания основанного им дружеского ученого общества и собрания масонской ложи Латоны, одним из руководителей которой он был. Здесь у Новикова бывал карамзин. Перед окнами типографии Новиковского дома Расстилается, как изображено на картине Алексеева, широкая Лубянская площадь. На ней стоит караульная полосатая будка, офицер обучает солдат строю, прогуливаются горожане. На заднем плане видны Китайгородская стена, Никольская башня, за ней купол Владимирской церкви. Перед стеной зеленеют, заросшие травой, насыпные при Петре Первом оплывшие бастион. С правой стороны картины Алексеева Изображена высокая, глухая кирпичная ограда. За ней находится еще один хорошо известный москвичам XVIII века дом. Этот дом с обширным двором в XVII веке был под Рязанского архиепископа. В начале XVIII века в нем жил после отмены Петром I патриаршества, место блюститель патриаршего престола Рязанский митрополит Стефан Еворский. Здесь были им написаны по панихирики императору в которых ученый монах сложными логическими доводами опровергал распространившееся в народе мнение, что Петр I никто иной, как антихрист. В XVIII веке подворье было выселено, и его помещение заняла московская тайная экспедиция, политический сыск за стенок и тюрьма. Специальная тайная канцелярия была основана Петром I для следствия и суда по политическим делам существовала она и при его преемниках. Но в феврале 1762 года Пётр III издал манифест об уничтожении тайных разоскной канцелярии. Всем известно, говорилось в манифесте, что к учреждению тайных разоскных канцелярий сколько разных имен им ни было побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя императора Петра Великого, монарха великодушного и человека любимого, тогдашних времен обстоятельства и неисправленные в народе нравы. С того времени отчас уменьшилась надобности в помянутых канцеляриях, но как тайная канцелярия всегда оставалась в своей силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Екатерина II, взойдя на престол в первый же год своего царствования, восстановила Тайную канцелярию под названием Тайной экспедиции. Императрица вникала в процесс ведения следствия. В ее указе Сенату от 15 января 1763 года велено склонять преступников к признанию милосердием и увещанием но разрешались и пытки. Когда при следствии какого дела неминуемо дойдет до пытки, в таком случае поступать с крайней осторожностью и рассмотрением, и паче всего притом наблюдать, дабы иногда с виновными и невинные истязания напрасно претерпеть не могли. При Екатерине Второй тайной экспедиции руководил Шишковский, о котором Пушкин записал такой рассказ современник. Потемкин, встречаясь с Шишковским, обыкновенно говаривал ему: "Что, Степан Иванович, каково кнута На что Шишковский отвечал всегда с низким поклоном: "Помаленьку, Ваша Светлость". Дом на Лубянской площади, в котором до этого находилось Рязанское подворье, то есть Рязанского архиепископа, в 1774 году по высочайшему повелению заняла комиссия следствие об изменнике Пугачеве. И затем дом был определен под помещение для Московской тайной экспедиции. В новом путеводителе по Москве, изданном в 1833 году, о нем говорится: "Сторожило московские еще запомнят железные ворота сей тайной, обращенные к Лубянской площади. Караул стоял во внутренности двора. Страшно было, говорят, ходить мимо" О том же, что в действительности творилось за железными воротами, приходилось довольствоваться лишь слухами и догадками. С тех, кто там побывал и вышел оттуда, брали подписку, что он будет молчать о том, что видел и слышал, о чем его спрашивали и что с ним делали. В 1792 году в московскую тайную экспедицию был взят Навеков. Говоря о двуличности Екатерины Второй, «Тартюфа в юбке и в короне, Пушкин писал. Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шишковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Павел I повелел выпустить узников заключенных Екатерины II в тюрьмы тайной экспедиции. Современник рассказывал об освобождении арестантов из московской тайной экспедиции. Когда их выводили во двор, они и на людей не были похожи: кто кричит, кто ницствует, кто падает замертво. На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом. Александр I в 1801 году, снова, как его дед, уничтожил Тайную экспедицию. Дом на Лубянке перешел к городу, в нем помещались затем разные учреждения. С годами о застенки на Лубянской площади стали забывать. Неожиданно он напомнил о себе сто лет спустя. Гелеровский в очерке Лубянка рассказывает: В начале этого столетия, возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки, и вдруг вижу, дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с звощика прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят. Теперь подземную тюрьму начали ломать, пояснил мне десятник. А я ее видел, говорю. Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была самая страшное. В одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована.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 Вся в плесне с окошечком, за ней низенький каменный мешок. При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже должно быть каменные мешки. На месте бывшей тайной экспедиции было построено здание для духовной консистории, синодской канцелярии. После пожара 1812 года к Кулубенской площади были присоединены три обывательских владения. Как сказано в решении комиссии для строений в Москве, ведавшей восстановлением города, без строений ныне остающиеся». видимо, выморочные участки были снесены Петровские укрепления, засыпан ров, стены и башенки той города приведены в их вид, соответствующей древности. Другие же участки по периметру образовавшейся площади проданы частным лицам под застройку. Участок по левой стороне площади, если смотреть от Никольской башни, от театрального проезда до Пушечной улицы, сейчас его занимает универмаг Детский мир, приобрел князь Долгоруков и выстроил двухэтажный длинный дом, первый этаж которого был приспособлен под лавки и сдавался торговцам. В этих Долгоруковских рядах снимали помещения торговцы самыми разными товарами. В 1830-е годы Тут торговал среди прочих ДСАРО, владелец фирмы, специализировавшаяся на продаже станков, гравюр и картин. Внешний облик Москвы 1830-40х годов мы представляем в основном по нескольким сериям "Виды Москвы", изданных им. В 1890-1900 годы в одном из помещений находился трактир Колгушкина которые посещали издатели и авторы народных книг. В 1880-е годы сзади Долгоруковских лавок был пристроен магазин Лубянский пассаж, оборудованный на европейский манер, наподобие других появившихся тогда в Москве магазинов-пассажей. По правой стороне Лубянской площади, на месте разобранного за ветхостью дома Университетской типографии, В 1823 году трехэтажный большой дом выстроил Пётр Иванович Шипов. Личность весьма таинственная. В одних источниках его называют камер-юнкером, в других камергером. Гелеровский называет его генералом, известным богачом, человеком имевшим силу в Москве, перед которым полиция не смела пикнуть. Однако никто из писавших о Шипове современников не сообщает никаких сведений о его происхождении и биографии. Известен Шипов в Москве был тем, что, построив на Лубянской площади дом с торговыми помещениями в первом этаже и квартирами во втором и третьем, он разрешил занимать квартиры всем, кому была нужда в жилье, не брал со своих жильцов плату, не требовал прописки в полиции. И вообще никакой записи их не велось. Дом Шипова в Москве называли Шиповской крепостью. Полиция не смела пикнуть перед генералом, рассказывает Гилеровский. И вскоре дом битком набился сбежавшимися ото всюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившихся в этом доме.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 И надолго забыла о новой облаве. В 1850-е годы после смерти Шипова дом приобрело человеколюбивое общество. С помощью воинской команды из него изгнали всех обитателей, которые в большинстве своем уйдя осели неподалеку на Яузе, положив начало знаменитой Хитровке. Человеколюбивое общество, подремонтировав дом, стало сдавать квартиры за плату. Его заселила, по словам Гелеровского, такая же рвань, только с паспортами. Барышники, торговцы с рук, скупщики краденого, портные и другие ремесленники, чьим ремеслом была переделка ворованного так, чтобы хозяин не узнал. Продавалось же все это поблизости на толкучем рынке вдоль Китайгородской стены. С её внутренней стороны от Никольских ворот до Ильинских здесь между стеной и ближайшими зданиями было свободное незастроенное пространство, в прежние времена соблюдаемое в военных целях. В 1790-е годы московский генерал-губернатор Чернышев распорядился построить на пустом месте деревянные лавки для мелочной торговли. Вскоре возле лавок возникла торговля с рук и образовался толкучий рынок. Пространство, занимаемое рынком в различных документах и в разное время называли то новой, то старой площадью. Поэтому в мемуарах можно встретить и то, и другое название. В настоящее время название Старая площадь закрепилось за проездом вдоль бывшей Китай-городской стены от площади Варварских ворот до Ильинских ворот, а Новая площадь от Ильинских ворот до Никольской улицы, то есть там, где и находился рынок. В народе же это место называли просто площадью без уточняющих эпитетов. Это народное название оставило напоминание себе в фольклорном выражении «площадная брань. Очеркист второй половины XIX века Скворонский в своих очерках Москвы, издание 1862 года, замечает, что на площади нередко приходится слышать такие резкие ответы на обращаемые к ним, то есть покупателям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 Площадка на площади была полем коммерческих операций всякого жулья и в то же время последней надеждой бедноты.